Глава 24. Совершенно секретно. Центр Бобу. Категория срочности литер А. Канал связи Extra Double W. Канал связи Extra Double w. W. w. Канал связи Extra W. Спонтанное развитие операции Золотой Сокол необходимо прекратить. Действия крота в этих условиях ставят под угрозу целостность как основной, действия крота в этих условиях ставят под угрозу целостность как основной, так и резервной. Так и резервной. Действия крота в этих условиях ставят под угрозу целостность как основной, так и резервной резинттуры. Действия крота в этих условиях ставят под угрозу целостность как основной, так и резервной резидентуры. Резидентур. Действия крота в этих условиях ставят под угрозу целостность как основной, так и резервной резиден... Рези... Объект необходимо срочно отстранить от операции. Ожидайте прибытия агента Палтус.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 Так вот, почему ты так удачно прошла тестирование? Ты не обманывала, ты не обманывала полиграф. Ты действительно домохозяйка. Ты настоящая Ушакова. Да. Вот это я влип. Она рассердилась, поудобнее устроилась на кровати и обняв рука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 О твоей удивительной неблагодарности. Кто обманул полиграф? Кто обманул полиграф? Интересно было бы мне посмотреть, как Савинова этот полиграфа, как Савинова этот полиграф обманула бы. Утверждая, упреждая возражение Горохова, Ася взвизгнула: "Не смей мне возражать!" Он вздрогнул и буркнул: "Чёрта домохозяйка". Но возражать не посмел. То-то же хмыкнула ася Ты хотел мне сказать, что Савинова знала английский и, и ты хотел мне сказать, что Савинова знала английский и гипнотизеру не пришлось бы э, Ты хотел мне сказать, что Савинова знала английский и гипнотизеру не пошла бы правильно значит ты ее... значит ее другим способом на полиграф затащили бы или не так горохов задумался.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 Господи, ну каких же дураков держат в этой разведке Подивилась Александра и опять подсказала: Ты не рассчитывал а хитро и умно хитро и умно. Ты не рассчитывал, а хитро и умно использовал сложившиееся обстоятельства. Савинов в больнице, а на раскрутку конгресса деньги уже зап... а на раскрутку конгресса деньги уже запалили И немалые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 Сама судьба нам послала настоящую Ушакову. Кому, как не ей, отвечать на вопросы дотошных журналистов? Кому, как не ей, участвует в шоу Дика на Полиграф? «И лорд Август!» «А лорд Август!» «А лорд Август!» Вспомнил Горохов. «Ты так ему, ты так удачно ему понравилось «Не мог же лорду сказать!»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 «Вот именно! Никто и внимания не обратил бы на нее и ее общество! Все просто заснули бы!» «Да, ты, да, ты права!» Злорадно согласился Горохов. «С Савиновой, Савиновой слабо толкнуть такую полезную и зажигательную речь!» Александра удовлетворенно кивнула. А также естьлао очаровать, это... что... очаровать лорда Августа, потому что она не знает чего в этом. А также есть слабо очаровать лорда Августа, потому что она не знает, с чего в этом деле надобно начинать. А ты знаешь? Да, я знаю. Если хочешь очаровать мужчину, начинай прямо с его жены,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 и корпорации его эти магии тиити процветали бы этони не согласил этони не согласился бы инвестировать оборонку ты не забыл все это сделала я и меня уже английская король и меня уже анкор... и меня уже английская королева видеть желает с гордостью заключила ася горохов схватился за голову о о Ещё и это! И это ещё! Да, блядь, какая ж разница! о И это ещё! Не говори, <къех> ты, не говори ну, так это польские... Саша, будешь меня критиковать? Давай дальше. Да! Как я раньше боялась этой карьеры! А деловые женщины...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 возмутился горохов вот ты на что замахнулась даже не помышай А с чего это я должна отдавать свое общество стерлиди обиделась ася стерлид такое простое дело не могла поставить на нужную ногу я пришла я пришла я поставила и теперь и теперь стерлиди свое общество отда я пришла я поставила и теперь стерлиди свое общество отдавать! Ну уж нет. Я никому не позволю портить мою карьеру. У меня отлично все получается. Кое-что получилось. Спасибо. Пора бы честь знать. Сейчас же обо всем сообщу начальству. И меня упекут... И меня упекут психушку, закончила фразу Ася. В качестве благодарности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 Он уже собирался покинуть номер, но застыл на пороге, задумавшись. И всё же я советую тебе. Te... Не надо я. И всё же советую тебе собрать чемодан. В конце концов, приказал Горохов и вышел, аккуратно прикрыв за собою дверь.